Глава 17. Когда киношники покинули её кабинет, Келлер отдала листик на анализ, чтобы потом прогнать его результаты через систему. Затем опять вывела на экран файл о семье Пайн. Неужели сцена преступления действительно была постановкой? Если да, то кто мог желать им смерти? Или всё же произошёл несчастный случай, и Эван Пайн, решив убить себя, нечаянно прихватил на тот свет всю свою семью? Если нет, то тогда это кто-то посторонний. Третья сторона, обставившая произошедшее как трагический инцидент. Только вот кому и зачем это могло понадобиться? Может, здесь есть какая-то связь с отмыванием денег Маркони? Если же это был наёмный убийца, как полагал следователь Адлеров, то как он мог всё так дотошно вычистить и не оставить образец ДНК? И откуда вообще взялась кровь? Может, Эван вступил с убийцей в схватку и ранил его? Нет. надо остановиться или хотя бы притормозить. В отличие от адлеров, она не снимала кино, и факты в её случае требовали неторопливого, методичного, объективного подхода. Сначала она получит результаты тестов ДНК, потом отдаст на вскрытие тела и проведёт все нужные допросы. А до тех пор нужно работать с документами и цифровыми данными. Келлер бездумно листала страницы до тех пор, пока ей в глаза не бросилась одна деталь. За 2 дня до отъезда с семьёй в Мексику Мегги заблокировала в социальных сетях все странички, посвящённые Денни Пайну. Вскоре Келлер нашла причину этого. На девушку устроили настоящую травлю. В 2 часа ночи на неё обрушили целый поток оскорбительных и злых сообщений. Подростки способны на подлость гораздо больше других. Только вот что вызвало это? Келлер просмотрела посты на страничке Свободу Денни Пайну на Фейсбуке. Последним был размещён видеоролик, который Мегги назвала "Наводкой". Келлер уже собралась была его посмотреть, но тут на столе зазвонил телефон. Взглянув на дисплей старого стационарного аппарата, она увидела имя начальника, Стен Уэбб. Специальный агент Келлер, официальным тоном произнесла она. Стен был человеком деловым, поэтому при общении с ним она старалась не выходить за рамки служебных отношений. Вам предстоит отправиться со мной в Вашингтон, заявил он без прилюдий. Поскольку до этого Стен никогда не просил её сопровождать его в штаб-квартиру, просьба выглядела необычно. "Разумеется, когда вы прямо сейчас?" И вот он давал ясно понять, что у него нет ни малейшего желания куда-либо ехать. Сегодня Келлер почувствовала, как её внутренности рухнули куда-то вниз. Когда тебя вместе с начальством вызывают в Вашингтон, хорошего не жди. К тому же ей опять не удастся провести время с Бобом и близнецами. Всё в порядке? Сама знаешь, как это у них бывает. Они в упор не видят местные отделения до тех пор, пока к ним не заявится репортёр с вопросами об одном из наших дел. Это касается семьи Пайн? Похоже, да. Я убью Фишера за то, что он нас в это втянул. Фишер Вашингтонский босс Стена. Политикан, приглядывавший за отделениями ФБР на восточном побережье, стараниями которого они ввязались в это дело. «Будь готова проинформировать заместителя директора о ходе расследования, а заодно и о подвижках в деле Маркони». «Разумеется. Когда нам нужно выезжать?» «Десять минут назад. Полетим на самолете. Вылет в 14 часов». О времени Стэн неизменно говорил языком военных, который Келлер приходилось мысленно переводить в обычный формат. 2 часа дня. Она бросила взгляд на часы. Чтобы привести всё в порядок, у неё оставался всего час. Съездить домой за это время она не успеет, однако Келлер держала в офисе дорожную сумку. Время от времени она отправлялась в командировки, но специальным бортом ФБР пользовалась впервые. Кто-то наверху явно воспринял историю с семьёй Пайн всерьёз. И это ещё не зная, что их могли убить. Почти в 2 часа Киллер поднялась по узкому трапу Гольфстрима. Ей было стыдно, что она волновалась из-за первого в жизни полёта на частном самолёте. Работа в ФБР мало напоминала то, что показывали в телесериалах типа Мыслить как преступник или CSI место преступления, где агенты носились по всему миру на реактивных самолётах, отлавливая серийных убийц. В отделе финансовых преступлений ей больше приходилось торчать за столом в роли этойкой офисной крысы. анализировать документы, писать рапорты и время от времени встречаться с представителями фирм, чтобы вырвать из их загрибущих лап очередную банковскую выписку. Келлер оглядела салон. Её ожиданий он не оправдал, хотя лететь на частном самолёте было гораздо лучше, чем коммерческим рейсом. Ни тебе очередей, ни жуткого ада, в который превращается полёт, когда достаётся кресло посередине. Здесь у неё был собственный рабочий стол и отдельное кресло. Но назвать обстановку гламурной можно было с большой натяжкой. По виду самолёт больше напоминал обветшалый автобус компании Greyhound. Потёртый пластик и давно устаревший декор. Стюардессой была дородная женщина в форме из полиэстера. Стен уселся в кресло на другой стороне салона на комфортном расстоянии от неё. Строгий костюм, аккуратный пробор на голове, очки без оправы. Не зная о его принадлежности к ФБР, мужчину можно было принять за руководителя какой-нибудь компании или немецкого банкира. Друзьями их было назвать сложно. В представлении Келлер отношения между ними представляли собой нечто гораздо лучшее. Начальник ценил результаты, а не личное общение. При этом он не присваивал себе чужие победы, не заводил любимчиков и не пытался контролировать каждый шаг подчинённых. Как человек прямолинейный, он всегда играл по-честному. Если кто-то косячил, не молчал. Но все точно знали, что он всегда поддержит. И единственным его грешком, если это, конечно, можно так назвать, был страх перед Фишером и офисом в Вашингтоне. Хотя нет, не столько страх, сколько инстинкт самосохранения. За время работы в ФБР Келлер насмотрелась на типов из Вашингтона, которые запросто могли столкнуть тебя под автобус, если это соответствовало их нуждам, а потом сесть за руль, переехать тебя, да ещё сдать назад, чтобы гарантированно довести дело до конца. Когда они тебя вызывали, было полезно демонстрировать этим политиканам уважение, которого они, по их убеждению, заслуживали. Когда самолёт оторвался от земли и круто взмыл вверх, постоянно подрагивая, Келлер вкратце пересказала стану всё, что узнала о смерти Пайнов. Судя по всему шумиха, поднявшейся вокруг этого дела, его немало удивила. Вы разве не видели документальный фильм? удивилась Келлер. Он покачал головой. Оно и понятно. Она подозревала, что у начальника даже телевизора не было. Утром я прочёл статью в Times, ответил он. Заместитель директора сказал, что президент проявил личный интерес, так как делом семейства Пайн одержима его дочь. Келлеру ставилось на босы, не понимаю, шутит то ты или нет. Он всегда шутил с каменным лицом. От парнишки новостей не было, спросил начальник. Он написал, что сотрудник консульства, обещавший встретить его в аэропорту, так и не приехал, поэтому ему пришлось самостоятельно добираться до полицейского участка. Чёртовы копы. Бестел на мне бояться. Несчастный случай на лицо, но если в результате вскрытия выяснится обратное. У меня был всего один телефонный разговор с сотрудником консульства, которому поручили это дело. Он называл меня лапочкой и заверял, что я понятия не имею, как у них там всё делается, и он обо всём позаботится. Я написал ему с требованием разобраться, что там чёрт возьми происходит. Бюрократ и вонючий покачал головой стен. Говорю как бюрократ по призванию. Будем надеяться, наш парень справится. А если местные станут ему препятствовать, я позвоню в посольство и узнаю, не смогут ли помочь наши люди в Мехико. Сейчас пустя Келлер уже ехала на заднем сиденье такси, тесно прижавшись к начальнику и глядя в окно. В отличие от хмурого Манхэттена, в Вашингтоне стоял прекрасный весенний день. Мраморные правительственные здания сияли на солнце, а памятник Вашингтону врезался в голубое небо. Таксист ворчал, ругаясь на плотный трафик и объясняя им, что наступил самый пик цветения вишни. Никогда они не понимал, почему из-за этих розовых цветочков все так сходят с ума, ругался он без конца в сигнале, пока они на черепашьей скорости ползли по 12th Street в центр города. Келдер подумала о своей семье. Вскоре они сядут на поезд в Вашингтон. Близнецы обожали музей Любили ходить по гравийным дорожкам вокруг Национальной аллеи, покупать мороженое и кататься на каруселях. Это по большому счёту всё, что Келлер знала или хотела знать о Вашингтоне. Наконец они подъехали к зданию ФБР, массивному бетонному, лишённому любых украшений строению, знававшему лучшие дни. Разговоры о переезде ходили уже не первый год, однако на этом пути неизменно вставала политика, а что же ещё? Водитель высадил их на 9-ой и Келлер с ним расплатилась. Таковы были принятые в ФБР правила этикета. Независимо от званий и должностей, за такси всегда платил младший агент. Она представила, как Стэн, ФБРовец до мозга костей, подвергал себя такому же унижению во время поездок с Фишером. Пройдя целый ряд проверок документов, металлоискателей и прикладывания электронных карт, они оказались в приемной заместителя директора Де Мартини, Вскоре появился и он сам, мужчина с опухшим лицом. Вместо того, чтобы пригласить Стэна и Келлер к себе, он лишь коротко кивнул. «Идите за мной». Им пришлось поднажать за ним. Заместитель директора был высокий, не ниже 6 футов и 2 дюймов, 6 футов и 2 дюйма, примерно 188 сантиметров, что в сочащейся тестостероном в федеральной структуре было предпосылкой для взлета на самый верх. «Через семь минут я должен в общих чертах рассказать директору о деле этой семьи. Что на данный момент нам известно?» Первым заговорил Стэн, предоставив рапорт точно как швейцарские часы. В эту поездку они отправились на весенние каникулы младших детей. Билеты забронировали в самый последний момент, буквально накануне отъезда. Умерли, по всей видимости, на третий день, в среду. Именно тогда были отключены их телефоны и прекратилась любая активность в социальных сетях. Через пару дней они пропустили обратный рейс. Нашла их горничная компании по управлению недвижимостью, которая пришла навести порядок перед приездом следующих гостей. Мексиканцы утверждают, что это нечастный случай. В электронном письме вы упоминали умышленное убийство. В эти детали вас посвятит агент Келлер. Запыхавшись на ходу, она попыталась перевести дух, подражая стену, отропортировала в рубленной полицейской манере только факты мэм «Первоначально нам сообщили, что смерть наступила в результате утечки газа. Но местные власти отказались с нами сотрудничать. У нас до сих пор нет тел, но, судя по фотографиям с места происшествия, могла иметь место постановка». Де Мартини остановился и прищурился, ожидая дальнейших подробностей. Келлер рассказала ему о визите Адлеров, описала снимки матери семейства с перевернутой вверх ногами книгой, о синяках на запястье девушки и об окровавленных останках отца. о необыкновенно чистой обстановке дома. Но самое главное о капельке крови. Но если так, то почему туда не отправились наши эксперты? Или если уж на то пошло, почему у нас до сих пор нет тел? спросил Де Мартини. И хотя вопрос был чисто риторический, его тон недвусмысленно указывал. Ему совсем не нравилось, когда агентам Федерального бюро расследований помогали посторонние, тем более киношники. Это всё местные С нашими агентами говорить отказались, а тела согласились отдать только после того, как за ними лично приедет ближайший родственник. Сегодня мы отправили туда сына Пайнов. Они могли как-то посодействовать наши люди из госдепа. Не уверена, что они бы проявили рвение. Стэн бросил на неё взгляд. Это она, похоже, сказала зря. Чёрт бы их всех побрал, выругался Де Мартини. Достал телефон, потыкал в него большим пальцем и произнёс в микрофон: Соедините меня с Брайаном Куком из государственного департамента. Я знаю, скажите, что это очень важно. Но несколько долгих мгновений он застыл в ожидании, затем продолжил. БК? Как ты там, чёрт возьми? С этими словами Де Мартине опять зашагал вперёд, а за ним Стэн и Келлер. Послушай-ка, я подошлю к тебе пару своих агентов, которым надо кое-в чём помочь. Сможешь уделить им немного времени? Да, в течение часа. Он ещё немного послушал, хохотнул над какой-то шуткой собеседника и сказал: "Я твой должник. Давай как-нибудь в ближайшее время погоняем шары в Чеве. Я попрошу на один выкроить в моём графике время". Демартиньо сунул телефон в карман и опять остановился, на этот раз перед дверью кабинета директора. "Если не ошибаюсь, вы сказали, что отец семейства как-то связан с одним из наших текущих расследований". Да, он работал в Маркони, объяснил Стен. Но за пару недель до поездки в Мексику его уволили. Де Мартини покачал головой с таким видом, будто не имел об этом ни малейшего представления. Мы держим Маркони на мушке уже 2 года. Отмывание денег и всё в таком духе. Фирма является банком картеля Синалоа. И вы к ним до сих пор не нагрянули? Келлер хотела было ответить, что прямой контакт с Маркони может свести на нет 2 года упорного труда. Однако Стэн ее опередил. «Завтра утром первым делом отправимся к ним». «Держите меня в курсе». «Администрация», — с горестным вздохом добавил он, «проявляет к этому делу чрезвычайный интерес. И я не хочу узнавать последние новости из Вашингтон-Пост». «Будет сделано», — заверил его Стэн. «Кук из Госдепа обеспечит все, что вам потребуется в Мексике. Ступайте к нему в приемную на Си-стрит». А когда основательно встрехнёте в Марконе, не забудьте прислать мне рапорт. Стен и Келлер кивнули. Де Мартини развернулся и не попрощавшись, толкнул дверь в кабинет директора. Две сотни миль ради 6 минут, сказала Келлер, глядя на Стэна. А тебе хотелось удостоиться более длительного приёма. Они зашли в лифт и спустились на первый этаж. Меня удивило его распоряжение о Марконе, произнесла Келлер. В том смысле, мы ни к чему не готовились, и это может поставить под угрозу существенную часть нашей работы. Если они поймут, что мы решили за них взяться, тут же бросятся уничтожать документы, и всё может оказаться зря. У нас нет ни малейших доказательств, что гибель Пайнов так или иначе связана с Маркони или картелем. Стэн посмотрел на Келлер и в своей привычной саркастической манере ответил: "Ты же не станешь разочаровывать дочь президента, правда?"